кам мамелиз вергинский джеффри ордт джеффри форт автор романов физиогномика мемоанда за пределе портреты мисс шарбук девочка в стекле год призраков и повести в космоджио Warden world из под его пера вышли сборники коротких рассказов в фэнтасти фрейце аистс в о айс скрим The Drain Life, Crickpot Palace и A Natural History of Hell. Короткие рассказы Форда выходили в многочисленных журналах и антологиях. Его произведения переведены почти на 20 языков. Форду достоин премии Небьюла, премии Эдгара, международной премии Фэнтези, премии имени Ирли Джексон и большой премии Воображения. Джеффри Форд живет в Огайо. В сельском доме, который стоит уже 120 лет. Дом окружен полями, на которых выращивают кукурузу и соевые бобы. Преподает в Методистском университете агая Когда-то в пайн барнс что в Южном Джерси, с 31 октября по 2 ноября, Дня Всех Святых, люди, жившие в лесах или рядом с ними, прикрепляли к своим курткам и блузкам цветущую веточку гамма-мелиса Этот кустарник растет в сосняках и цветет приблизительно на Хэллоуин. Цветок выглядит как обитатель морских глубин. Вместо лепестков из темно-коричневой сердцевины цветка радикально распространяются желтые щупальца. В плоде заключено единственное семя. Английское название гомомелиса виргинского, «вичхезл», то есть «ведьмин орешник», может иметь какое-то отношение к реальным ведьмам и колдовству, но это не обязательно. Слово «вич», то есть «ведьма», происходит от среднеанглийского «викхе», означающего «податливый», «гибкий». Этот смысл связан с использованием веток гаммелиса Виргинского разоходцами, обитателями сосновых лесов. Разоходство – это способ обнаруживать находящуюся под землей руду, воду и так далее по вибрации ветки, имеющей форму буквы «Y», которую держат перед собой двумя руками за верхние концы, ручки, ножкой вперед. Несомненно, что второе слово в названии Вичи Хэзл, то есть Хэзл, орешник, обязано своим происхождением тому, что, как считалось в Англии, лучшие лозы, то есть инструменты для подземного поиска, получаются из веток орешника. Это растение не встречается в сосновых лесах, поэтому поселенцы нашли ему замену. Растение со столь же гибкими ветками и удивительными цветками, которые цветет как раз в пору, когда зажигают фонари из выдавленных тыкв. Такая практика, то есть ношение цитковками Мелисса Виргинского на одежде, в значительной степени сохранялась еще долго после Второй мировой войны. Но большинство из тех, кто до сих пор ее следует, не понимают значение этой традиции и соблюдают ее только потому, что ее придерживались их родители и родители их родителей. Таким образом, традиция может сохраниться еще некоторое время. Есть, однако, предания, которые теперь вспоминают все реже и рассказывают лишь за кухонным столом или у каминов-старожилов. Его действие начинается в 1853 году, расположенной на пустоши деревни Кэдлбок, где ныне сохранилась лишь затерянная среди сосен единственная кирпичная труба и крошащийся фундамент стекольной фабрики. Это деревня стеклоделов, собирателей черники, заготовителей мха и руда копов возникла в 1845 году. К 1857 году она опустела. Воспоминания они сохранились в дневнике «Файт-шоу» жены-владельца фабрики. Кадалбок в нем называется идеологическим местом тишины и песка, белого и рыхлого, как облако. Вода в местных прудах имеет цвет крепкого чая, и у русла сонного ручья в нижнем его течении всегда кажется, что в ветвях сосен шумит бриз. Даже и в середине августа. Предположительно, мистер Шоу делала все возможное, чтобы обеспечить своего супруга рабочими, которые приезжали на постоянное жительство семьями. Ее любили и уважали, как и самого мистера Шоу. Каждый год, наряду с другими праздниками, она устраивала встречу Хэллоуина. В отличие от жителей большинства других поселков, находившихся в этих сосновых лесах, шведов или Пуритан, слонг-Айлинга, Кэдлбок был основан ирландскими эмигрантами, покинувшими родину, и ища спасения от голода развившегося из-за неурожая картофеля. Собой из Старого Света они привезли и чудачество характерные для Хэллоуина. Они не рядились ни в чудовищ и урдалаков, но наряжались в лучшее и представляли умерших родственников. Вместо тыкв делали фонари из репы. Всегда зажигали большой костер, танцевали под музыку металлических духовных инструментов и скрипку. Поскольку происходило все это темно-осеннюю ночью в глубине сосновых лесов, занимавших около 5000 квадратных километров, Представлялось не такой уж и нелепостью, что проходившие мимо могли поворачивать обратно, возвращаться домой, чтобы умолять других помолиться за сокращение срока их пребывания в Чистилище. В такой обстановке даже такие немало повидавшие прагматичные люди могли поверить, что духи умерших на несколько ночей возвращаются с того места. В 1853 году Хэллоуин пришелся на понедельник, и праздновать вечером рабочего дня было нельзя. Подобным же образом не годилось воскресенье, поскольку этот день посвящается Господу. Так что случай, о котором я хочу рассказать, произошел 29 октября. Дул холодный северный ветер. Пламя огромного костра под музыку лизало полукруг луны. Была третья четверть. Крепкого спиртного напитка, называвшегося хейгниф. Его рецепт не забыт и получавшегося среди прочего из перебродившего сока диких яблок, черники, клюквы и дикого меда. Все деревни выпивали целую бочку. На праздновании в тот вечер присутствовали мисс Мэйвис Кейн и ее сестра Галлани. Эти две женщины неотличимы друг от друга близнецы, были хорошо известны, хоть и жили на краю деревни. Галлани побывала замужем но ее муж Питер, квакер рудакоп родившийся в этих лесах, умер от укуса гремучей змеи, так что сёстрам приходилось и самим добывать себе пропитание. По сведениям Фэйт Шоу, жили они неплохо. Как сказано в её дневнике, сёстры Кейн – стоическая пара. Они суровы, бледны и немногословны. Ходят по всему участку молча, как призраки, рубят лес, починили крыльцо, бросают палку своему чёрному псу – Брогану. По словам Фэйта, единственной одежды сестёр были чёрные, Статиновые платья по щиколоку. Даже летом в лесу, отыскивая желтые древесные грибы, они хорошо зарабатывали на них, крошая их и настаивая на меду, что делало грибы хрупкими. Они надевали легкие корсеты и высокие воротники. Длинные черные волосы собирали в один большой узел, так что их концы свешивались на спину. На празднование Хэллоуина они принесли кейново крошева Так здесь называлось это лакомство, ставшее уже известным. Сестер, хоть обе и были миловидны, танцевать не приглашали. Они не пили и не ели, но просто сидели с со сосредоточенными лицами, смотрели в огонь и на происходящее вокруг. Иные маски им были не нужны. Через некоторое время после того, как пьяное пение пришло в тихий смех, в левой руке Гелани внезапно появился небольшой нож для резки мяса. Ее лезвие сверкнуло в свете догорящего костра. Расцекло воздух и расщепило позвонок Рея Уолтона, бригадиры стеклянной фабрики. Он вскрикнул, изо рта тот час показалась кровь. Мэвис же пробила горло девушки по имени Эрхерн, которая сложилась на земле, как бумажная кукла. Каждая из сестер стала прорубать тебе дорогу. В воздух полетели пальцы, вытекали глаза, на землю повалились внутренности, полилась кровь, с треском ломались ребра, отсекались кисти рук. Крик ужаса разлился в тишине соснового леса. Потребовалось некоторое время, прежде чем группа фабричных рабочих, как мужчин, так и женщин, усмирились из Тюркейн, которые дрались как будто в забытии, будто находились под действием чар. К этому времени, когда двух убийцу связали и увезли, они успели убить шестерых и поранить 20 человек. Это очень много, если учесть, что бойня продолжалась недолго, и женщины были вооружены лишь острыми кухонными ножами. Послали в Маунт-Холли за шерифом Беллингтонского округа а сестер заперли порознь в помещениях стекольной фабрики. Старый доктор Бойль, некогда живший в Эдшине и бежавший оттуда в леса после обвинения в должностных преступлениях, пьяный, оказался на месте побоища и помогал раненым. Он согласился с оценкой мистера Шоу, что нападение было явно случайным и бесцельным, чтобы считаться совершенным по предварительному умыслу. Большинство из тех, кто стал свидетелем побоища, с этим согласились. Выполнив свои обязанности по отношению к раненым, Бойль отправился на фабрику, чтобы осмотреть сестер Кейн. К тому моменту уже всходило солнце, и бриз ронял желтые дубовые листья на тропинку, по которой он шел. Дым от костра все еще витал в воздухе, бутылки валялись на поляне за фабрикой вдоль тропинки и даже на большом расстоянии от нее. Доктор вошел в кирпичное здание. Его приветствовал мистер Шоу, который проводил его в тыльную часть фабрики к маленькой дверце, находившейся в темном коридоре. Бойль – человек осторожный, приложил ухо к дверце и прислушался. Фабрика была пуста, стояла необычная здесь тишина. так кто их различит? Но знающие люди говорят, что тут Гелани», – сказал Шоу. «Она связана?» – спросил Бойль. «Да, очень надежно». «Говорила она что-нибудь, когда ее привели сюда?» «Ничего, из рта шла пена, она сплевывала, ворчала что-то». «Хорошо», – сказал Бойль и кивнул. Шоу подошел к двери, ставил замочную скважину длинный железный ключ и повернул его. Петли заскрипели. Дверь отворилась, и они вошли. Комнатка была мала, с низким потолком и одним оконцем на уровне глаз, выходившим на поляну, поросшую камышом перед прудом. Через окно снаружи в комнату сочился тусклый свет. Болю стало нехорошо в этом тесном пространстве, он был клаустрофов. Он поставил сумку, снял пальто и шляпу, и повесил их на спинку стула. Тишину нарушало лишь дыхание женщины, ровно и глубоко. Она спала на полу со связанными конечностями. Руки были связаны за спиной. Узел черных волос развязался, и они разметались по лицу. Рукава и юбку покрывала запекшаяся кровь. Доктор попросил Шоу принести фонарь, и когда его принесли, осмотрел связанную. Повернув ее на спину, он обнаружил, что она спит широко раскрытыми глазами. «В высшей степени необычно», — сказал он, поднося фонарь к ее лицу. Расширенные зрачки от приближения фонаря не сужались. Как написал доктор в личном отчете об этом случае, вместе с уцелевшими его отчетами о других случаях он хранится в мемориальной библиотеке Джозефа Трансера в деревне Бетто. У первой женщин Кейт, которую я осмотрела на лицо было несколько странных признаков, не самым маловажным из которых была высокая температура. Глаза как блюдца, кожа над лимфатическими узлами сделалась зеленоватого оттенка. Лесницы выпали, из левого уха зачился на серебристый на вид секрет. Все это я расценил как явное указание на болезнь. Осмотрев нижнюю часть ее тела, я обнаружил, что ноги покрыты укусами насекомых, так называемых бразильских земляных блох. Тунга пенитрец. Это я понял, проведя ладонью по коже голеней. Как рассказывают, когда Шоу, стоящий вместе с женой и Бойлем, в этой сладкой комнате, чуть отпрыгнул назад и хмыкнул. Указав на что-то белое, что извивалось, выползло из-под нижнего белья, голани Кейт. Боль повернул фонарь, чтобы рассмотреть, что это. Тут был не один бескровный червь, постепенно дюйм за дюймом продвигающийся по ее ноге, но десяток или более. Фейджоу зажала себе рот и ее вырвало. Доктор поднялся на ноги и отодвинулся со всей поспешностью человека 75 лет, за больной печенью и больными коленями. С лисущимися руками он подошел к своей сумке достал инструменты, необходимые для взятия анализа крови. Наглонившись снова над телом, он попросил, чтобы шоу с женой ушли. «Никто до моего возвращения не должен входить ни в эту комнату, ни в комнату, в которой находится другая сестра. Пожалуйста, убедитесь, чтобы после моего отъезда обе они были заперты». Вернувшись домой, а Бойль жил между Кэтлбогом и Харисвиллем, Он заварил себе кофе и достал из ящика медный микроскоп, подаренный ему когда-то богатым пациентам за спасение своего любимого сына. Доктор не спал всю предыдущую ночь и затумленным взором посмотрел в тубус микроскопа на мазок крови Геллани. Вот что он написал по поводу увиденного. «Странный патоген, будто размножается в кровяных клетках этой женщины. Он часто несет выросты и похож на цветок гемомелиза Вергинского. Никогда подобного не видел». Он встал из-за стола, на котором стоял микроскоп, и, потыкаясь пошел к кровати, немного поспал и поехал обратно в Кадалбок. Он прибыл на фабрику уже под конец дня. Здесь царило смятение. Женщина в трансе с высокой температурой, которая спала с открытыми глазами, откуда-то нашла в себе силы разбить оконце выходившие на пруд. Как записала в дневнике «Файт-шоу», «Перемщики, мы неопытные, никто не подозревал, что она вырвется. Для нас это за пределами возможного». Выслали вслед за ней поисковую партию. Бой сказал супругам Шоу и немногим собравшимся рабочим. У Гелани болезнь, о которой я не слышал. кто то выползла из тёмного сердца сосновых лесов несколько столетий назад. У неё несомненные признаки сильного поражения ног блохами. Правильно ли я понимаю, что она проводит большую часть времени в лесу? Они с сестрой собирают грибы, если я не ошибаюсь. Фейт Шоу кивнула. Вероятно, блохи несут бактериальную инфекцию. Гела не заряжена. Надо найти ее и вылечить. Если найдут ее мертвые, то тело следует сжечь. Не говоря уж о том, что она вела себя как одержима, размахивая этим ножом, сказала Фейд. Что бы то ни было, это подобно Тифу. Паразит воздействует на мозг. А как быть с ее сестрой? Спросил Шоу. приведите ее ко мне, ответил доктор. Владелец фабрики подал Бойлю заржавевший кольт, на случай, если она тоже начнет убивать. Он заряжен. Лучше пусть останется у вас, а не то я сам себе в ногу выстрелю. На противоположной стороне фабрики они подошли к другой двери, в темном коридоре. За ней находилась комната-склад без окон, но большего размера, чем первая. Посередине, окруженная полками, на которых стояли разного рода бутылки, лежали инструменты, привязанная к стулу с вертикальной спинкой сидела Мэйвис Кейн руки у нее также были связаны боль сразу заметил что она не спит и начеку ее черное платье также покрыла запекшаяся кровь но волосы были по-прежнему завязаны узлом больно шел в углу комнаты еще один стул приставил его и сел лицом к мэвис сходство с другой сестрой показалось ему поразительным доктор поставил сумку на пол и сказал как вы себя чувствуете мисс кейн она бесмедежно сидела и смотрела просто сквозь доктора а лицо ничего не выражало Впрочем, губы шевельнулись, и она ответила. У меня лихорадка, ад в внизу. Ваша сестра также больна. Когда она плохо себя чувствовала? После того, как мы встретили женщину у соленых болот. Что это за женщина? Старуха, мать-игнот, цветы дубовых листьев весной. Ходит в лохмотьях. Сказала нам, что она ведьма, которую еще прежде поселенцы предали смерти. Потому что она говорила с оленями, а они ее слушали. Она нашла магическую силу без с сосновых лесов. Как ее казнили? Утопили в болоте. А теперь она вернулась. Чтобы отомстить, так она сказала. Отомстить кому? Моя вес молчала. Помните ли вы, что ваша сестра была сильно поражена этими блохами? Да. А вы? Рана у вас на ногах тоже от них? Да. Боль достала сумки стоишь у его ног бутылку синего стекла с пробкой. Я дам вам кое-что выпить. «Это вас исцелит», – сказал он. Мэрис не ответила ни слова, не посмотрела когда он поднялся за стул и подошел к ней, вытаскивая пробку из синей бутылки. «Выпейте это», – сказал он и протянул ей бутылку. Он немного удивился тому, что она, не сопротивляясь, приникла губам в горлышку и, не задавая вопросов, сделала все, что он сказал, не пролив ни капли и не поморщилась от горького вкуса. Он дал ей чай из цветков Леоми Лисы Виргинского, жабьего листа и призрачные осоки. Доктор выпаял ею всю бутылку. Бойль вставил пробку в пустую склянку и убрал ее в сумку. Сев на стул, он снова поднялся в сумку и достал другую бутылку. На этот раз из коричневого стекла. Это была виски «Черная грязь». Лекарство от всех болезней, прописанное Бойлем самому себе. Он отпил из горлышка и задумался, ожидая, когда эликсир начнет действовать. В своих записках об этом случае доктор утверждал, что паразит, обнаруженный у сестер Кейт, вызывал отек мозгу что обусловливало их психотическое поведение. Гомомелиз виргинский же обладал противовоспалительными свойствами, а два других ингредиента оказывали, говоря современным языком, антибиотическое воздействие. Хоть доктор Бойл учился в медицинском институте Пенсионевальского университета, но за несколько лет, прожитых в сосновых лесах, он обогатил свои знания рецептами народной медицины. Он пишет, обе они находились под влиянием возбудителя нескольких недель. Он медленно размножался в них. У Гелани симптомы по какой-то причине появились более и особенно сильно. И в отношении нее я потерял надежду. С высокой температурой, пребывая по крайней мере временами, в катетоническом ступоре, она скиталась по лесам и болотам. Шоу разбудил боль от крепкого сна. В комнате не было окна, но доктор сразу понял, что уже наступило темное время суток. Хозяин фабрики держал фонарь. Мэйвис мирно спала, закрыв глаза. Ее грудь медленно и мирно поднималась и опускалась. Боль встала со стула и подошел к ней. Слегка похлопав ее по щеке, он назвал ее имя. Ее ресницы затрепетали, и она издала звук, похожий на стон. «Выглядит лучше», — сказал доктор, обращаясь к шоу. «Замечательно. А ее сестра?» «Поисковая партия только что вернулась. Ее не нашли». «Прочесали лес. 20 человек и Чандра О'Нил. Следопыт. Но никаких следов». «Даже если найдете ее, и я смогу дать ей лекарство, болезнь у нее зашла слишком далеко», – сказал Бойль. Шоу уже был готов признать поражение, когда Мэвис открыла глаза и что-то пробормотало. Бойль приблизил ухо к ее губам. «Что это было?» – спросил он. «Она пробормотала что-то еще», – и Шоу спросил. «Она что-то говорит?» Доктор кивнул. Бойль подошел к своей сумке достал еще одну синюю бутылку с эликсиром, гомомилиса Вергинского, и сунул ее к себе в карман пальто. «Что она сказала?» – спросил Шоу. «Сказала взять пса Брагана. Пёс возьмет след Гелани, если назвать ее имя. Страшно идти в Пайн Баренс в темное время суток, даже с факелами и оружием. Люди, знавшие о непредсказуемости этих диких лесов, обычно старались в такое время оставаться поблизости от дома. Тем не менее, доктор, владелец фабрики женой, а также три работника из самых верных семьи Шоу, отправились в путь заряженным оружием». У них было всего два дробовика и два револьвера. Фейд имел двуствольный пистолет с дулами, расположенными одно над другим, а доктор был вооружен только своим эликсиром. ночь выдалась холодная, поскольку дело шло к зиме. Дул сильный бриз, на путников и вокруг них сыпались листья американского шелохового и мериленского дубов, клена и низ лесной. Месяц светил ярче, чем на Хэллоуин. И когда выходил из облаков, его свет отражался от белого песка, светившуюся в полумраке. Они нашли черного пса, Брогана. Сильный животный с толстой шеей и широкой грудью. Он сидел на цепи рядом с нужником возле дома сестер. Пес был рад видеть людей, его не кормили с утра предыдущего дня. Фейд взяла с собой для Брогана кусок соленой ленины чтобы молгость с ним подружиться. Шоу снял ошейник, пока пес ел. «Ищи Гелани!» – сказал Фэйт самым ласковым голосом. «Ищи Гелани!» Пес переводил взгляд с одного лица собравшихся возле него людей на другое. Мисс Шоу повторила команду еще раз. Броган дважды пролаял и побежал по тропинке в лес. «Держимся вместе!» – сказал Бойль. И все трустое путили за собакой. Потрескившие факелы освещали дорогу, но в то же время слепя не позволяли видеть ничего по сторонам. Миновали всем знакомую песчаную тропинку. Затем пес убежал в кусты. Все последовали за ним, обходя кедры и сосны. По счастью, время москитов и блох Тунга-Пенетранс прошло. Для них было слишком холодно. Доктор тяжело вздохнул, жалея, что не взял с собой еще одной бутылки виски. далеке к западу прокричала сова. Боль понимал, что собака ведет их к болоту. Вскоре он оказался один на поляне с болотными папоротниками, пограсневшими по осени. Он потерял остальных добрых минут 20 назад, но слышал лай пса неподалеку перед собой. Почва стала топкой, и боль двигался медленно, зная, что в любой момент может оказаться по шею в воде. Сначала он хотел позвать остальных, но подумав, решил, что Гелани с ножом может быть где-то рядом, и что лучше действовать тихо. Тут он слышал что собака лает и подвывает, что могло значить, что Гелани нашли. Рождался выстрел, за ним последовал человеческий крик и громкий плеск надолго наступила тишина, затем снова раздался крик и новые выстрелы. От этих звуков Бойлю стало страшно, очень хотелось убежать. Наконец он изо всех сил крикнул «Шоу!» и стоял, прислушившись к ночным звукам, заглушенным стуком собственного сердца. Долго он стоял по ветру, затем услышал хруст сухих ветвей и шорох листьев. «Шоу, это вы?» Но это был не шоу. Бледная фигура, спотыкаясь об болотные папоротники, направлялась к нему. Доктор попятился и вышел на песок. Хотел бежать, но не мог, страх лишил его сил. Она подошла к нему в лунном свете, ее распущенные волосы развивались на ветру, как хвост черной кометы. На ней не было ничего, но в руках она держала топорик, окрашенный кровью. Доктор махнул перед собой факелом, рассчитывая таким образом сдержать ее. По мере того, как она приближалась, он осмотрел рану на ее бедре. Из пулевого отверстия, извиваясь, выползали белые черви. «Вот оно», — сказал Бойль. Повернулся и выбежал из всех сил, но вовсе не так быстро, чтобы уйти от Гелани. Понятия не имею, куда он бежит, прихрамывая, направлялся к стене деревьев, видимых в лунном свете. Не приближавшись ста метров, он запыхался, перешел на шаг и закашлялся. Трудно было совладать с кашлем, но это ему наконец удалось. Сзади, несмотря на шум ветра, он слышал, или это ему только казалось, шаги Гелани. Он обернулся, она находилась в нескольких метрах от него. Она дышала со свистом и тоже хромала. Заметив, что он смотрит на нее, Геланя занесла топорик. И доктор застонал, зная, что бежать больше не сможет. Сердце у него бешено колотилось. Она шла к нему, а он пробовал отползти. Она подняла топорик, и у себя над головой доктор увидел руку, притянувшуюся откуда-то сзади. В этой руке доктор увидел небольшой крупнокалиберный пистолет. Палец надавил на курок, когда Геланя уже стояла над ним. Раздался выстрел. Дым, искры и две шарообразные пули вспороли лицо Гелани. Кровь, куски плоти, сплетение червей под кожей. Гелани повалилась на доктора, и он закричал. Фейтшоу и доктор добрались до деревни на рассвете. Там Фейт, взяв на себя роль доктора, прописала Бойлю бутылку бурбона. Убедившись, что у него есть все необходимое, Фейт звоном колокола собрала жителей деревни возле фабрики. Рассказала собравшимся, как они нашли Гелани, Кейт на болоте и как она напала на Мистера Шоу и других. Десяток мужчин вызвались пойти отыскать уцелевших при дневном свете. Фейт вместе жёнами и ещё двух участников ночного поиска решили отправиться с ними. Обнаружили останки изуроданного тела Брогана, но не нашли и следа мужчин. Искали каждый день большую часть недели. Ничего. Стали спускаться по течению ручьёв и речек. Считаю, что тела могли быть унесены слабым течением. Ничего. Наконец приехала шериф из Маунт-Холли. Ему рассказали о случившемся. Главными раскачками выступали Фейт и Бойль. Остальное сообщила мэйвис совершенно поправившаяся от болезни, поразившей также ее сестру. Болезнь, по ее словам, сказывалась в подозрительности, в паранойе, вызывавшей смятение в сознании. Шериф ничего не мог понять и, в конце концов, ускакал обратно в Маунт-Холле, чтобы доложить о пяти пропавших без вести. Примерно в середине этой очень суровой зимы Мэвис Кэйн исчезла. Никто точно не мог сказать, когда это случилось. Но все сходились в том, что после того, как лег снег, и до того, как он стоял. Многие в Кадалбоге не могли ей простить ее участие в резне на Хэллоуин. Возможно, она погибла в лесах, но после ее исчезновения большинство жителей деревни о ней забыли и только Фейт и Боль продолжали ломать себе головы над тем, что случилось. Через три года весной Фэйт-шоу записала в своем дневнике, что доктор Бойл умер. Я проведывала его в Харрисвилле. Он пил и говорил, а я слушала. Он охотно обсуждал загадку исчезновения Мэйвис и был убежден, что дело тут в биологии и химии, психозе горячечного сознания. Но мне лучше знать, потому что я узнала окончание этой истории. Помощник по хозяйству, которого я наняла, присматривать за доктором. Рассказал мне, что в день смерти к нему заходила старуха в лохмотьях со странным зеленоватым цветом лица. Ее сопровождала черная собака. Помощник не знал, долго ли пробыла старуха у доктора, но когда он вернулся на следующее утро развести огонь и приготовить завтрак, боль сидела на кресле, запрокинув голову. Из носа и ушей выползали белые черви. Перед расставанием, при нашей последней встрече, он сказал мне о своей исповеди. Случилось так, что в Пайн Беренс оказался в первую очередь из-за неудачного принятия родов, во время которых младенец выходил ногами вперед, а доктор был сильно пьян. «Все остались близнецы. Пуповина намоталась им на шею», – сказал он. «Пытаясь выйти на свободу, они задушили друг друга. Я потерял сознание и повалился на пол. Очень прискорбно, что трагедия случилась на день всех душ. Родители этих близнецов хотели посадить меня в тюрьму, но я бежал, как вор в ночи». У меня, да, видимо, у него тоже, не хватило духа вслух размышлять о связи этих близнецов с другими. Все и без того было слишком сложно. Перед нашим последним расставанием он дал мне выписанный дрожащей рукой рецепт эликсира от подозрения. «Рано или поздно оно вернется», — сказал он. С тех пор прошло 20 лет, а я уже давно потеряла клочок бумаги с рецептом. Но каждый год на Хэллоуин я прикалываю к одежде веточку гаммелиса Вергинского в честь Бойля, И как ни странно, это начинает входить в моду.